Глава. Третье. Еще издали, подходя к своему дому, Александр с беспокойством заметил, что у подъезда стоит извозчик. Он мимоходом взглянул на номер. На красной полустертой доске белели четкие цифры. Тринадцать пятьдесят один. «Наш извозчик Леонтий из охранного отделения», зазвучали хихикающие слова, и снова стало противно и жутко. Дверь открыла Маша. Она какетливо улыбнулась. Добрый день, Александр Николаевич. Маша охранная. Фу. Он молча прошёл в свою комнату и, не снимая пальто, сел на диван. Несколько минут он сидел неподвижно, пытаясь понять, что же именно произошло бессонную ночью. Лысый в воротничках до шеи доктор Берг. Его загадочная усмешка Анонимное и двусмысленное письмо, растерянный Арсений Иванович, грязный трактир и подобострастный Тутушкин всё было так ново, так неожиданно и так странно, что, не веря себе, боясь, что память изменяет ему, он задумчиво поднял руку и провёл по разгоречённым щекам. Доктор Берг провокатор. А меня не вешают, потому что не велел полковник фон Шен. Я в руках охранных шпионов, как захочет полковник фон Шен. Захочет — повесит, захочет — помилует. Фу! И, испытывая ощущение почти физической боли, он встал и медленно подошел к окну. Ходил он по военному прямо, подняв голову и делая размеренные шаги. Вспомнилась ненастная осенняя ночь. Тяжело забирая кормой, грузно качается броненосец. Свищет ветер, плещет волна, плачет дождь. Впереди в мгле колеблются огни Александра. Всё обычно, серо и скучно. Хочется спать. Лениво длится собачья вахта. Но вот внезапно, разрезая свист ветра, звонко запел серебряный горн. Блеснул сигнальный огонь, и сейчас же пожаром вспыхнул прожектор. Засветились свинцовые волны, затоптали ноги по трапам, загремели беседки, залязг галерей рельсы и тревожно зазвенел телеграф. Тяжко и властно, оглушительно громко прогремехал первый выстрел. Минная атака. Атака. Промелькнуло испуганное лицо командира с куластова башкира Малайки, и опять зазвонили звонки, забегали люди, и грохочущей молнией опоясался борт. А потом взволнованный голос: Как ты смеешь стрелять? Разве не видишь рыбак? Да, стреляли по рыбакам. Да, позор. Да, ошибка. Но ведь только ошибка. Ведь невидимый неприятель, море, ночь и судьба России. А сейчас не судьба ли России? Не позор? е пять невидимый неприятель кто японцы адмирал тога нет тутушкин и доктор берг разве я из-за денег точно в яфер рассыпался угодливый смех что деньги метал 40 рублей семейному человеку и резинштерн торгуется с ним покупает его А господин доктор Берг... Лез афер, со лез афер. И его слушают. И Арсений Иванович беспомощно разводит руками. И это в партии, в комитете. Он презрительно скривил губы и распахнул двойное окно. Запахло весной. Ворвался уличный гомон. Наверху, между краями домов... Голубело синее небо. Внизу у ворот терпеливо караулил извозчик. Извозчик номер 1351. С ним бороться с полковником Шэном, с Машей охраны? Да? Она облокотился о подоконник и только теперь заметила, что забыл снять пальто. И если бороться, то как? Вспомнилась другая ещё более бесславная ночь, та ночь, которую он не мог бы забыть, если бы даже хотел. Управляя с машинами, робко ощипью брёт броненосец. Его броненосец, любимый корабль, на котором он сделал поход и вчера без отдыха сражался весь день. Ходит крутая зыбь, потушены предательские огни в море мрак. На броненосец груда обломков. Наполовину сбит окмач, то срезаны мостики, разворочены люки, сожжены ростры, взорваны башни, исковеркана броня, в кольце свёрнуты железные трапы, сохранилась одна только одна неповреждённая пушка последняя прибежище и надежда.